Глава двадцать первая Заколебался я с этими переводами. Можно было сразу допереть, что чимпанзи никто иной, иные, как наши обычные шимпанзе. Голозады милахи, у меня в детстве плюшевая была, я ее Чита и звал. Но то, что проскочила надо мною, прыгая с крыш на деревья и обратно, милахой назвать язык не поворачивался. Одна, две, пять. Тростник на крышах практически скрылся под черными шерстяными телами. Неслись резко.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 и на скидку килограмм до сорока. Но от этого становилось еще больше не по себе. Черная шерсть, запачканная кровью бороды, кривые желтые зубы с будто оторванными губами и глаза, затянутые бордовой паутиной. Или хер знает чем, но выглядело это так, будто изнутри глазного яблока выросла сетка корешков, впилась в щеки и покрылась неровной коркой. Первая тварь опередила меня и прыгнула с крыши, за ней сразу еще две. Я отпрыгнул в сторону, направляя стволом пэхи и стреляя на ходу. В голову даже не думал попасть, просто сбивал в полете и отбрасывал назад. Крутанулся на месте, отбросил еще двоих бежавших по земле, точно минус один, а второму только плечо перебил. Макаку занесло и с кувырком протащило по земле. Я сдвинулся к центру маленькой деревушки, шесть домишек полукругом, ворота, за ними... Полуразобранный пикап с ящиками и канистрами в кузове и несколько узких тропинок, уводящих куда-то вглубь заповедника. Вертелся на пятачке, стреляя в каждую тварь, прыгавшую в мою сторону. Десять тел, четверо из которых опять встают, а у меня остался уже один магазин, а шипанзе как-то меньше не становилось, но хоть остановились, не несутся, осторожничают. Дергаются в сторону спины и сразу же сдают назад, Стоит повернуть. Попробуют подскочить, зацепить лапы и сразу же отскакивают. Бьют лапами в землю, машут ими и орут, скаля зубы. На каждой крыше минимум по двое пятеро у ворот. Что-то на деревьях не вижу, боюсь задирать голову, но, судя по крикам и ударам от дерева, подмога там точно есть. Я пробил двойку в слепой лоб самого здорового, бросил Эмпеху болтаться на трехточке и, выхватив томагавк, бросился к ближайшей хижине.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 Потом прыжок в сторону двери, с хрустом вбить в землю лохматый затылок, не давая твари подняться, сместить рукоятку томогавка и схватить прямо под топорище, будто у меня тычковый нож в руках, и без замаха прибить тварь, схватившую меня за ногу. Рак, Тот тот заморыши!» Меня трясло. Адреналин переполнял так, что его можно было пивной кружкой черпать —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 Сделал еще несколько выстрелов в набившихся монстров, не подпустив их к себе. Выскочил за дверь, сразу же сцепившись с хитрой макакой, ждавшей меня на крыше. Оббежал дом, порезал еще одну, ногой отбросил следующую, которая успела развернуться и пыталась выскочить на меня, и захлопнул дверь. Не дверь, конечно, а жалкие сопли какие-то на пару ударов, но пусть еще допрут сначала, что ее на себя надо открывать. Огляделся и прислушался.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 Ударил топором лохматую башку, уже пробившую, но застрявшую в двери. Облил бензином, пробежал вдоль дома, поливая стены из канистры. И уже начал поливать входную дверь, как она разлетелась в щепки, и оттуда высунулась зубастая морда. Сморщилась. Не видят они, похоже. По запаху ориентируются. Пока тварь принюхивалась, я метнул в нее канистру и добавил короткую очередь, отбрасывая обезьяну на сородичей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 и детская, чуть ли не игрушечная, но рабочая подзорная труба. А со склада я прихватил упаковку гвоздей, пачку батареек и моток веревки и плоскогубцы, зачем пока не придумал. Но опять вспомнив миротворца Леху, решил, что нам нужнее. В лагере так больше никто не появился. Домики пылали уже вовсю, а лес, к счастью, занимался неохотно, а за забор так вообще, скорее всего, и не переберется».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 Нет, пихнуть снизу, слишком короткое тело, слишком близко к груди на меня навалились. Отпустить топор я не рискнул. Шанс пятьдесят на пятьдесят, что смогу достать нож или ТТ из сумки мне не нравился. В итоге вывернулся, перекатился в бок, оказавшись сверху и, как мантру, повторяя «только не слюнить, только не слюнить, только не в зубы», стал со всей дурить давить на топор, впечатывая голову макаки, рычащий сквозь рукоятку в землю. Смог встать. И не отпуская топора, свищащие на ней твари, ударил ее затылком о дерево, а потом развернул и отбросил в сторону. И пока она, оглушенная, мотала мордой, схватился за эмпеху и давил на спусковой крючок, пока не расстрелял оставшиеся патроны и продолжал щелкать впустую еще несколько секунд, пытаясь успокоиться. Не помогло, не отпускало. А когда увидел на груди мокрое слюнявое пятно, подумал, кондрашка полностью прихватит. Разорвал ее, лишь бы через голову не снимать. Осмотрел лицо в осколках солнечных очков, нервно поржал, вспоминая приметы, что в разбитое зеркало как-то не камильфо смотреть. Осмотрел руки только когда понял, что обошлось, смог успокоиться. Даже топор вернул, выбив мертвой твари несколько зубов плоскогубцами. И ими же вызвали в рукоятку. В руки побоялся взять. Бросил в сумку, чтобы потом промыть. Уж он мне понравился. Выберусь отсюда, как минимум два таких куплю. Поискал мелкую на ветках. Сидит, дрожит, к стволу жмется, но не уходит. Могла бы раньше зашипеть, хоть какая-то польза была. Мартышка посмотрела на меня, раскрыла маленькую, вполне обычную пасть с розовым язычком и зашипела. Накаркал, блядь! Почти голый, в руках нож до да плоскогубцы, рэмбо недоделанный. Я сиганул вперед, уходя за дерево, и только тогда обернулся.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 и на другом берегу увидел самую настоящую крепость. Трехэтажный офисный комплекс, главный корпус с широкими двойными воротами подземного паркинга, несколько построек поменьше, застроенная палатками и временками территория вокруг, плюс машины, от уже знакомых черных курзовиков до линейки южноафриканских бронетранспортеров «Каспер» с характерными мордами, как шлемы у имперских штурмовиков. По периметру забор и, судя по стоящим часовым, метра три в высоту. Вышка на крыше, плюс шесть штук по периметру, по углам и у ворот. Перед воротами блокпост и довольно приличный участок земли, огороженный сеткой, где явно гражданские люди копошатся в земле, выращивают что-то. Недавно начали, на половине грядок еще даже ростки не пробились. Дальше зона отчуждения, которую в данный момент расширяли два бульдозера под присмотром двух джипов с пулеметами.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 до верху набито черными пакетами, в которых обычно трупы перевозят. Выехал за территорию, и на краю зоны, свободной от деревьев, разгрузился в какую-то канаву. Где-то через полчаса процедура повторилась, но в этот раз следом выехала бетономешалка, и вслед за мешками в яму залили слой бетона. Много тел скинули, что первый раз, что второй. Там мешков двадцать промелькнуло. И если это неудачные эксперименты или жертвы новых исследований,